Глава 23. Противоречивые показания. Ника указала на дальний столик, где вырисовывался силуэт парня с длинными волосами. Из-за дымовой завесы Кирилл не сразу его разглядел. Манчини сидел на диване и курил кальян. Большинство посетителей кафе было занято тем же. Кто-то потягивал кофе, кто-то играл в нарды. Восточный колорит по-европейски. Думал Кирилл, направляясь к столику. Почти все традиции соблюдены. Кальян, кофе, нарды, негромкая турецкая музыка. Только вместо турок удовольствию придавались иностранцы. Ника села напротив Манчини. «Привет, Карло!» «Знакомься, это Кирилл». «Привет!» Манчини пожал Кириллу руку и, похоже, не удивился, что Ника пришла не одна. «Кальян будете?» Ника покачала головой, А Кирилл отказываться не стал. Манчини махнул официанту, указал на кальян, потом на Кирилла. Подумал секунду, ткнул в кофейную чашку и показал два пальца. Официант кивнул. Всё предельно ясно. Ещё один мунштук и два кофе. Манчини затянулся и выпустил струйку дыма. Кальян пах дыней с лёгкими нотками малины. «Ты тот самый парень из России!» «Насчет того самого не знаю, но да, из Москвы». Переходить к делу было рано. Сперва стоило дождаться официанта, чтобы никто не отвлекал. Мончини это тоже понимал и потому не торопил с расспросами о причине встречи. «Я из Сиены. Городок такой в Тоскане. Слышали?» «Мечтаю побывать», — улыбнулась Ника. Кирилл ограничился вежливым кивком и сделал мысленную пометку о том, куда стоит свозить Нику. Когда всё уляжется, конечно. Манчини выпустил ещё одну струйку дыма. На пару секунд его заволокло туманом. «В Италии вообще хорошо. И да, вкусное, кофе настоящий, вино бесподобное. А здесь разве что кальян и каштаны». «А как же кебаб?» Кирилл бросил взгляд на барную стойку, за которой загудела кофемашина. «Устал я от кебаба. Хочется нормальной еды. Зашел вчера в пиццерию, так лучше б не заходил. Они, похоже, о пармезане не слышали». Кирилл, понимающе усмехнулся. «Да, с европейскими продуктами в Турции неважно». «Однако какой смысл искать пиццу в Стамбуле? Это как страдать из-за отсутствия борща в Таиланде». «Нет уж, если приехал в чужую страну, наслаждайся местными блюдами. В этом же особый кайф путешествия». Наконец подоспел официант. «Ваш кофе?» Он поставил на стол два эспрессо. «Надо же, аутентичное заведение, а кофе подают итальянский». Похоже, Манчи не знал, где назначать встречу. В блюдечках лежала по кусочку розово-белого лукума. Официант вручил Кириллу одноразовый монштук, упакованный в пакетик, пошевелил щипцами угли и удалился. «Держи!» — Манчи протянул Кириллу шланг кальяна. «И рассказывайте уже, чего хотели, а то я исчерпал все непринужденные темы разговора». Кирилл надорвал пакетик. «Мы насчёт вчерашнего допроса». «Это я понял, ещё когда Ника предложила встретиться и выпить кофе. Хотя рассчитывал, что ты придёшь одна». Он укоризненно посмотрел на Нику, та с улыбкой развела руками. «Но что конкретно вас интересует? Полиции я уже всё рассказал». Ника пододвинула к себе чашку. «Ты говорил, что был в баре в момент убийства. Но, насколько я поняла, Это не совсем правда. манчини медленно отпил кофе и побарабанил пальцами по столу. Да. В баре я не был. Я стоял у перил на второй палубе. Недалеко от лестницы, ведущей вниз? Да. Можешь рассказать подробно, когда туда пришел? Сколько там пробыл и что видел? Мончини заглянул в кофейную чашку, хмыкнул и отодвинул ее на край стола. «Слышал, тебя вчера тоже возили на допрос. Как это мы не пересеклись?» «Думаю, инспектор специально посадил меня в дальний коридор, чтобы не видела, кого допрашивают». «Хитрый он, этот турок». «И въедливый, зараза!» «Что там с кровью? Есть результаты?» «Ждём». Кирилл подтягивал кальян, наблюдая за их беседой. Вмешиваться пока не стоило. Манчини явно прощупывал почву. Думал, что рассказывать, а что нет. Хотя какой ему резон скрывать от них то, что уже знает полиция, если, конечно, исключить тот факт, что он замешан в убийстве и ведёт свою игру. Ника, я знаю, что мои показания для тебя не очень-то полезны. Они и меня выставляют в не лучшем свете, но я... «Рассказал, что знаю». Ника улыбнулась и отпила кофе. «Ты мне очень поможешь, если расскажешь еще раз». Манчини пожал плечами. «Ладно, но, если честно, не думаю, что это поможет. Помнишь, на корабле я увел Федерику в бар?» Ника кивнула. «Помню, ты меня звал. Это я из вежливости». «На самом деле рассчитывал, что ты откажешься. Нужно было поболтать с Федерикой наедине. Я тогда уже знал, что дизлайки ее рук дело, и предложил два варианта. Либо сознается сама, либо я иду к грасо И что она выбрала? Манчини шумно выдохнул. «Знаешь, у нас не принято говорить плохо про умерших. Но Федерика. Вот странная она была, честное слово. Не то чтобы дурой, нет, мозгов устроить дизлайки хватило, но все эти ее загоны. Одна пуповина чего стоит. Кирилл заметил, как на пригласника. Он и сам насторожился при упоминании пуповины, если ее подбросил Манчини. что эта проверка следит за реакцией Ники, продумывает следующий шаг. Кирилл снял мунштук и вернул шланг манчине. Давненько он не курил кальян. Волна расслабления уже растеклась по телу. «В общем, она обвинила меня, что я за ней шпионю, поэтому и подписался на рассылку блога». Бред! Потом попыталась... Телефон отобрать, потому что я якобы её на диктофон записываю. Представь, как это со стороны смотрелось. Еле утихомирил. Говорю, ладно, не хочешь по-хорошему, пойду к грасо А она знаешь что? Иди, а я пойду к Максу и посмотрим, кого первого выгонят. на меня-то с чего выгонять? «Да уж», — пробормотала Ника, — она и меня обвиняла в том что записываю ее на диктофон чем у вас все закончилось манчии выпустил очередную стройку дыма да ничем она ушла я остался в баре бармен мне посочувствовал спрашивает налить что нибудь для успокоения нервов а я не особый любитель алкоголя точнее тех последствий что бывают на утро «Предпочитаю что-нибудь, от чего меньше отходников». Он затянулся, вода в колбе забулькала. Ника с Кириллом обменялись взглядами. Наверняка она думала о том же. Если Манчи принимал наркотики, его показания под большим вопросом. «Бармен дал мне косячок. Но толку? Всё равно, что кальян покурить. Я аж хотел чего-нибудь позабористее». «Так ему и сказал. Говорит, подожди, сейчас принесу». Минут через пятнадцать вернулся злой. Оказалось, что ничего не осталось. Походу, всё продал. Пришлось довольствоваться травкой. Я вышел на палубу. Стою, курю. Потом вижу Макс с Игорем. Ну, я в тень, чтобы не спалили. Они вниз. Следом Грассу. Она, похоже, из зоны досуга вышла. И официант за ними. Я быстренько докуриваю, потом шум, суета. Думаю, ну его нафиг, свалю греха подальше. Пошел наверх. Тут эта дура Катрин со своим телефоном врезалась в меня, разоралась, что я ей чуть телефон не разбил, и такая, фу, от тебя шмалью за километр несет. Я понял, что в ресторан сейчас лучше не соваться, надо проветриться. вернулся в бар заказал чай купил жвачку чуть позже пришел юрис его макс послал сообщил что феды убили и позвал нас в ресторан туда уже всех согнали подожди попросил кирилл то есть ты стоял недалеко от лестницы но соврал что был в баре зачем так ты дальше слушай Пришел я в ресторан, там уже все наши рассказывают, как Макс, Феде позвонил, как Ника нашла тело. Я пару вопросов задал и сразу понял, что убийство произошло между 19ю сорока четырьмя и девятнадцатью пятидестью. То есть, когда я курил, тут бармен меня в сторонку отводит и говорит... «Выручай, брат, скажи, что все время был в баре. У меня судимость, мне без алиби никуда. Начнут копать, поймут, что я приторговываю, а с наркотой в Турции строго. Попаду в тюрьму, меня там быстро». Манчини чиркнул пальцем по горлу. «Не любят у них это дело. С дилерами, как и с насильниками». Разговор короткий. «Я поначалу его послал». но этот гад тоже не дурак говорит сдашь меня тоже молчать не буду расскажу как вы ссорились с этой девицей алиби у тебя нет попадешь под подозрение плюс про травку сообщу один анализ и все узнают о твоих увлечениях манчини снова затянулся кальян возмущенно забулькал ника задумчиво погладила ободок кофейной чашки и ты — соврал. — Ну да. А куда деваться? Я тогда не столько переживал насчёт алиби и ссоры с Федерикой, сколько насчёт травки. Помнишь, как Грассо распиналась про неподобающее поведение? Она же и на общем сборе нам об этом говорила. Репутация компании, ведите себя прилично, нам скандалы не нужны. Меня бы сразу выперли с курсов, а я... Столько денег сюда вложил, жена бы не простила. Так что пришлось малость сопоставить показания. Ника посмотрела на Кирилла, как бы спрашивая, «Тебя ничего не смущает?» Кирилл в самом деле хотел кое-что прояснить. То есть, теоретически, бармен мог находиться на нижней палубе примерно в то же время, когда напали на Федерику. Манчини выдохнул пар и покачал головой. «Не-не, не вариант. По времени не стыковка. Я же не дурак. Стал бы обеспечивать ему алиби в таком случае. Говорю же, я быстро прикинул, когда убили Федерику. Я в это время курил. Бармен на нижнюю палубу не спускался, так что не он это». Мог выйти из бара и по второй лестнице наверх пойти. Это да, но вниз точно не спускался. Да и не поднимался никто с нижней палубы. Я аж лицом к лестнице стоял, следил, чтобы не спалиться. В общем, я подумал, что всё равно ничего не видел и ничего не знаю. Так что для следствия не так уж важно, где именно я был. а вылетать с курсов не хотелось. Ника отодвинула кофейную чашку. «Карло, а почему ты уверен, что именно в это время там курил? Может, ты пришел позже, когда убийца уже сбежал?» «Тоже не вариант. Я об этом думал. Смотри, я сижу в баре. Приходит сообщение от Макса, что он собирает вашу команду». Я потом время в Ватсапе проверил. Это было в девятнадцать сорок. Я прочитал сообщение и пошёл курить. Подумал, как раз успею до оглашения результатов. Ты уверен, что прочитал сообщение в девятнадцать сорок? Вай-фай на второй палубе не ловил. Может, ты получил сообщение позже? Да ну, я ж не федерика Мобильный интернет подключил. Телефон звякнул, и я сразу открыл ватсап. Инспектор тоже об этом спрашивал. Говорил ему, и скажу тебе, я всё прекрасно помню. Один косячок не в счёт. Поверь, это как кальян покурить. Память не отшибает. То есть ты был на лестнице с девятнадцати сорока до девятнадцати пятидесяти и никого не видел? да «Я знаю, что тебе гораздо приятнее было бы услышать, что я заметил убегающего убийцу. Но, по всей видимости, он спрятался где-то внизу, а потом под шумок вылез». Ника задумчиво кивнула. Похоже, её занимал тот же вопрос, что и Кирилла. Инспектор отмёл версию, что убийца спрятался внизу, потому как тогда полиция бы его обнаружила. Мончини, видимо, этого не знал. Он утверждает, что наверх никто не поднимался, то есть внизу с Федерикой находилась только Ника. Кирилл понимал, что это невозможно. Понимала это и Ника. Следовательно, остается два варианта. Либо Манчини что-то перепутал, либо врет. «Ты говорил, что столкнулся на лестнице с Катрин?» — вспомнил Кирилл. «Почему она об этом полиции не рассказала?» «Да кто же ее знает?» «Может, и сказала. Там же плюс-минус несколько минут». «Я вообще про эту встречу забыл. Если бы изначально соврал, что был в баре не до 20.00, а до 19.52, это бы вообще не всплыло». «Но инспектор прикопался к этим восьми минутам. Говорю ж, въедливый, зараза!» «Я поначалу отнекивался. Сказал, что время перепутал». но он перешёл к запаху шмали. это дура же всё на видео записала. Меня и так уже совесть замучила из-за того, что соврал. А тут инспектор говорит, бармен сознался, что алиби липовое. Не знаю, правда ли это, или инспектор меня на понт брал, но я понял, что лучше рассказать правду. Всё равно никто не докажет, что я... Травку курил, сколько времени прошло. Так что с курсов не выпрут. Попросил инспектора преподам не говорить. Вроде пообещал молчать. Тебе тоже нет смысла рассказывать. Всё равно доказательств нет. Закончила за него Ника. Ну да. А ещё, похоже, ты единственная, кто играет честно. Вот спасибо. Ещё бы в убийстве не подозревали. «Не грузись, вряд ли на кроссовках ее кровь. Инспектор этот любит навести страху. Вот увидишь, сделают экспертизу и отстанут от тебя». Ника печально улыбнулась. «Спасибо за откровенность, Карло». «Не за что, но, как я и говорил, не думаю, что это хоть что-то прояснило». Кирилл не был с ним согласен. По его мнению, толк от встречи был. По крайней мере, они выяснили, что Манчини не самый надёжный свидетель. Курил травку, изначально дал ложные показания, плюс у него самого нет алиби на момент убийства. В одном он прав. Инспектор любит навести страху. Похоже, он запугивал Нику, говоря о свидетеле, косвенно указывающем на её виновность — Наверняка адвокат будет рад это услышать. Моэдзин пропел вечерний призыв на молитву. Мехмед подошел к окну, распахнул створку и тут же закрыл. Сегодня было не так уж жарко, но уличный воздух казался горячим по сравнению с прохладой кондиционера. Быстрее бы сентябрь. Самое благодатное время года. Жара отступает, Но еще не холодно, можно смотаться на недельку к Средиземному морю, а лучше к Эгейскому, в Измир. Погулять, расслабиться, хоть ненадолго забыть о рутине. Но пока об отдыхе можно было только мечтать. И то недолго. В краткие перерывы между напряженными попытками сложить детали преступления в четкую схему. Допрос Янсенса многое прояснил, но не дал ответа на главный вопрос. Кто убийца? Поначалу Янсенс стоял на своем. Токен не брал, камеру не устанавливал и вообще понятия не имею, что происходит. Пришлось промариновать паренька. Раз за разом задавать одни и те же вопросы, поймать на лжи и разложить по полочкам всю картину. Мехмед сел за стол, приготовил блокнот и включил аудиозапись допроса. «Мы разобрали настольную лампу, которую вы принесли в номер «Сантос». Да, снаружи на ней отпечатков нет, но внутри имеются. Я знаю, что это ваши отпечатки. Вы тоже это знаете. На экспертизу уйдет время, но вы облегчите жизнь и мне, и себе, если расскажете правду». Мехмед промотал вперед. к тому моменту, когда он уже показал видео, на котором Янсон копается в сумке «Сантос». Еще немного вперед, на вопрос, где вы были в ночь с 8 на 9 июля. Янсенс ответил, спал у себя в комнате. Почему тогда ваш сосед? Утверждает обратное. Вы всерьез рассчитывали, что он не заметил ваше отсутствие? Вы утверждаете, что никогда не были в комнате жертвы. «Уверены, что мы не найдём там ваши отпечатки и ДНК?» К тому моменту мехмет уже понял, что Янсенс расколется. Он всё реже смотрел ему в глаза, да и на переводчика поглядывал затравленно. Без конца потирал руки, нервно облизывал губы. Все признаки на лицо А потому мехмет решил надавить ещё немного. «На этом видео...» Вы в ресторане с другими студентами. Вот вы, Краснов, Легран, Триаль. Видео было снято за 15 минут до нападения на Сантос. Мехмед хотел для контраста показать до и после. Легран и Триаль давали оператору интервью. Краснов в наушниках копался в телефоне, сам Янсенс пил шампанское. «Перемотаем вперед», — говорил Мехмед на аудиозаписи. Вот Краснов звонит Сантос. «Вот вы выглядите встревоженным и подходите ближе. В тот момент вы уже украли токен и наверняка предвкушали, как загробастаете все ее деньги. Я одного не могу понять. Как вы провернули убийство? Пока склоняюсь к версии, что у вас был сообщник». Мехмед улыбнулся, вспомнив реакцию Янсенса. «Я не убивал». Даже на аудиозаписи было слышно, как он напуган. «Да, мы с Федерикой и в самом деле разок переспали, но я ее не убивал». «А как же камера и токен? Очевидно, что это ваших рук дело». Янсон смолчал, уже не отрицал свою причастность, но еще не сознался. Мехмед задал следующий вопрос. «Скажите, почему вы были так уверены, что у Сантос есть деньги. Полчаса спустя подозреваемый поплыл. Оказалось, он увидел пачку наличных в сумке Сантос, когда та расплачивалась за кофе, после чего решил втереться в доверие и прощупать почву. Самое удивительное, он совершенно не испытывал вины за то, что пытался украсть чужие деньги. Это не ее деньги, она точно так же их украла. Янсенс с Сантос поговорили по душам. Он пожаловался на разваливающийся бизнес и увлажнители воздуха, которые продавались все хуже. Она объяснила, что существуют другие способы заработать. Эдерика обналичивала криптовалюту. Ей переводили сумму, она за определенный процент покупала подарочные сертификаты в интернет-магазинах, и передавала их следующему исполнителю. Он продавал сертификаты на форумах со скидкой, но за реальные деньги. Дальше эти деньги переводились заказчику. Конечно, не напрямую. Через продажу цифрового контента, книг, курсов, видео. Магазин с этим контентом, естественно, принадлежал заказчику. Схема отмывания поражала, хотя Мехмед не сразу в ней разобрался. Пришлось задать Янсенсу массу вопросов. Причем тут сертификаты. Как именно она обналичивала криптовалюту? Откуда поступали заказы? Оказалось, что по такому принципу работает целый подпольный рынок. Например, некто продает в Даркнете оружие, берет оплату в криптовалюте, которую нельзя отследить, оставляет товар в условленном месте, скидывает местоположение покупателю. Сделка состоялась, все довольны. Клиент получил оружие, продавец — деньги. При этом они друг друга видеть не видели и знать не знают. Но есть проблема. Криптовалюту не так-то просто потратить. Хлеб на нее не купишь, за электричество не заплатишь. Выход — перевести ее в реальные деньги. Можно, конечно, продать валюту на бирже, но тогда придется объяснять государству, откуда она взялась. Вот тут-то и нужна помощь Сантос и подобных ей отмывателей. Завершив сделку по продаже оружия, продавец переводит отмывателю криптовалюту. Скажем, равноценную тысячи евро. Отмыватель заходит в интернет-магазин, где можно купить реальные товары, вроде бытовой техники или косметики. Важное условие. В магазине продаются подарочные сертификаты, и там принимают криптовалюту. Отмыватель оставляет 100 евро себе в качестве комиссии, 900 тратит на сертификат и пересылает его следующему исполнителю. Тот, в свою очередь, публикует на форуме объявление. Продается подарочный сертификат в такой-то магазин. Номинал 900 евро. Цена для вас 700. Естественно, находятся халявщики, мечтающие о новом холодильнике и чудодейственной маске от морщин. Исполнитель получает 700 евро, сотню оставляет себе, остальные переводит дальше. Это уже реальные деньги, поступившие на банковский счет, которые можно потратить в любом магазине. Конечно, такие транзакции легко отследить. Именно поэтому заказчик пользуется услугами отмывателей. Те берут риск на себя, но при этом максимум, что им можно предъявить, неуплату налогов. Ни в чем криминальном они не замешаны. Серая зона. Можно прикапываться бесконечно, но на изначальную сделку по продаже оружия никак не выйдешь. На финальном этапе очередной исполнитель, получив 600 евро, заходит на сайт, адрес которого ему выслал заказчик. Покупает на сайте цифровой товар. Это может быть что угодно. От курсов дизайнера до услуг юриста. Исполнитель тратит 500 евро, сотню оставляет себе. Эти 500 и попадают в карман заказчика, который владеет сайтом. Возможно, он даже платит налоги, делая вид, что зарабатывает на онлайн-курсах. На деле продал оружие за 1000 евро, отмыл и положил в карман 500. Довольно высокий процент. Конечно, его можно снизить, если сократить количество этапов. Например, поручить отмывателям продавать криптовалюту в обменниках и не заморачиваться с сертификатами. Но чем больше звеньев, тем меньше риск, что схему раскроют. Янсенс решил, что деньги, украденные один раз, можно украсть снова. Поэтому и придумал трюк с камерой. Соблазнил Сантос, остался у нее ночевать, а когда та... уснула, подменил лампу. Дальше нужно было лишь дождаться, когда она введет пароль, а потом выбрать момент и украсть токен. С первым проблем не возникло. Янсенс и в самом деле получил логины и пароли Сантос. Он уже передал их Мехмету, и айтишники приступили к работе. А вот с токеном вышла заминка. «Какой смысл мне ее убивать?» распылялся на записи Янсенс. «Если бы федерика не умерла, я бы получил доступ к ее кошельку. Но это убийство, наоборот, все усложнило». Узнав о смерти Сантос и полиции, которую вызвал капитан, Янсенс запаниковал. «Что делать? Выбросить украденный токен за борт или вынести с корабля?» В первом случае он терял шанс добраться до криптовалюты. Во втором — Рисковал попасться полиции. Как объяснить, откуда у тебя в кармане вещица жертвы? Янсенс выбрал третий вариант. Подложил токен Авдеевой, рассудив, что если кого и поймают, то пусть лучше ее. Схема сработала. Полицейские тогда о токене и не слышали, а потому внимания на него не обратили. Янсенс планировал на следующий день вернуть добычу. Но, заглянув в сумочку Авдеевой, понял, что она ее... перепрятала. «Почему же вы не забрали камеру из комнаты Сантос?» — спросил Мехмед. «А как бы, по-вашему, я туда попал?» Ключа от комнаты Сантос у Янсенса не было. Взламывать замок он не рискнул, а потому решил, что безопаснее оставить камеру, она бы все равно не вывела полицию на него. Следы замел. Был Wi-Fi, к которому подключалась камера, но испарился. В сухом остатке тайна пропавшего токена более-менее раскрылась. Понятно, кто установил камеру, зачем, когда и как. Понятно, кто подложил Авдеевой токен. Неясно только, связано ли это с убийством. Янсон склялся, что к смерти Сантос непричастен. И Мехмед склонялся к мысли, что он не врет. Действительно, какой смысл убивать, когда доступ к кошельку у тебя в кармане? Очень сомнительно. Чутье подсказывало, что убили Сантос из-за другого. Девчонка и в самом деле умудрилась привлечь к себе и вора, и убийцу. Началось все спонтанно, с удара бутылкой по голове. Но на этом убийца не остановился. Какой выдержкой надо обладать, чтобы три, а то и пять минут душить беззащитную девушку? Не говоря уже о том, что для этого нужна сила. С другой стороны, Сантос почти наверняка была без сознания. Значит, не сопротивлялась. Следовательно, сила тут ни при чем. С физической точки зрения все просто. Перевернул лицом вниз, накинул шарф на шею, затянул потуже. Жуть. Даже Мехмета передергивала при мысли об этом, а он повидал немало трупов. Справилась бы Ловкина? Да, если говорить о физических данных. Разозлилась из-за дизлайков, ударила, задушила. Такой сценарий возможен. Вот только Мехмету не хватало улик. Да и уверенности тоже не хватало. Что-то не сходилось, не недоставало какой-то мелкой детали. Слишком уж смелую жизнь вела Сантос. Что если она украла чью-то криптовалюту вместо того, чтобы обналичить? Затем ее нашли в Стамбуле и отомстили. Тоже версия. Но каков шанс, что обиженный заказчик оказался на корабле? Ради мести записался на маркетинговые курсы? Вряд ли. Ради той же мести пошел работать на корабль? Тоже не то. Есин проверил персонал. Все устроились на корабль больше года назад. Значит, причина — не в отмывании денег. Он начертил в блокноте вертикальную линию. Слева написал «Ловкина», справа манчини в первую колонку добавил столбиком нет алиби мотив возможность кровь во вторую нет алиби и возможность подумал немного и добавил в первую колонку была внизу одна и поставил знак вопроса еще один знак вопроса нарисовал рядом с кровью результаты экспертизы еще не готовы если манчини не врет что только Ловкина была внизу в момент убийства. Но как понять, правдивы ли его показания? Ясно, что свидетель из него никакой. Но речь сейчас не о заседании суда, а о сути. И есть вероятность, что он намеренно ее подставляет. В таком случае убийца — он. Зазвонивший телефон вывел Мехмета из раздумий. «Слушаю. Мехмед, бей!» «Привет, это Осман из судмедэкспертизы. Есть минутка?» «Конечно. Какие-то новости по крови?» «Да, кровь и в самом деле принадлежит жертве. Но есть кое-что еще. Думаю, тебе стоит заглянуть ко мне в гости». «Понял. Сейчас буду». Мехмед сбросил вызов и вышел из кабинета. «Если эксперт приглашает инспектора в гости...» Значит, в деле наметился прорыв. Ника смотрела в тарелку на почти нетронутую рыбу и никак не могла выкинуть из головы разговор с Манчини. Она спала внизу в момент убийства. Он прохлаждался у лестницы и не видел, чтобы кто-то поднимался на верхнюю палубу. Инспектор уверен, что внизу тоже никто не спрятался. Как такое возможно? Манчини перепутал время или врет? «Но зачем? Любой адвокат в пух и прах разобьёт его показания. Папа так вообще уверен, что инспектор не пустит Манчини в суд». «Если не дурак, конечно», — заявил он по видеосвязи. «Знающие люди говорят, что не дурак. В любом случае не переживай. Опереться ему не на что. Все козыри на нашей стороне». Он, похоже, готовился к битве. Обсуждал стратегию с Ильясом, штудировал турецкое законодательство, наводил справки о Мехмете. Ника бы предпочла, чтобы битвы вообще не было. Ведь битва предполагала арест. Даже представить страшно, что ее посадят за решетку. Пусть на короткий срок, ведь в случае чего папа ее быстро вытащит. Хотя она иностранка. Следовательно, есть риск побега. То есть залог могут... и не назначить. Ника отложила вилку. «Ну ты чего?» возмутился Кирилл. «Надо поесть. Ты с утра на одном горелом омлете». «На себя посмотри». Рыба Кирилла немного уменьшилась в размерах, но в целом не сильно-то отличалась от той, что лежала на её тарелке. «Я ем». Кирилл демонстративно наколол кусочек и отправил в рот. «Твоя очередь». Ника, вздохнув, Последовало его примеру. Форель была вкусной, свежевыловленная, приготовленная на гриле в сочетании с лимоном и овощами. Настоящий гастрономический шедевр. В другое время она смела бы порцию мгновенно. Но сейчас то и дело поглядывала на окна квартиры Кирилла и думала, не обидится ли он, если предложить завернуть еду с собой. Неужели он врет? Уже в который раз за вечер пробормотала Ника. «Или ошибся?» — тоже не в первый раз заметил Кирилл. Они сидели на террасе. Мимо гуляли прохожие, наслаждаясь вечерней прохладой. Официант поставил на их столик лампу. Странно, что не было комаров. В Краснодаре их бы уже живьем сожрали. «Если ошибся, как это доказать?» «Зачем? Это не твоя задача. Пусть инспектор доказывает». В этом вопросе я солидарен с твоим отцом. Ни один суд такие показания не примет. Дело не в суде. Я все еще надеюсь, что до этого не дойдет. Я пытаюсь разобраться. Если Манчини врет, значит, он убийца, понимаешь? Я тогда хотя бы буду знать, кто меня подставляет. Ника, я все понимаю. Ты хочешь узнать, кто тот гад, что подбросил кровь и пуповину? Я тоже хочу это выяснить, но пока не вижу вариантов». Ника наколола помидорку черри, задумчиво отправила в рот. «Но если он ошибся? Например, был на лестнице в другое время. Возможно, это как-то мне поможет?» «Вряд ли. Опять же, из-за того, что его словам сложно верить». «Ты прав». Она поковыряла рыбу вилкой, съела еще кусочек. Можно ли как-то доказать, что Манчи не врет? Найти нестыковки в его словах или отыскать других свидетелей? «Попробуй, Айран!» — Кирилл указал на стакан с белым воздушным напитком. «С твоим режимом питания желудок будет благодарен». Ника послушно взяла стакан. «Интересно, когда будет готова экспертиза?» Если кровь на кроссовках не принадлежит Федерике, то обо всём этом кошмаре можно будет забыть, а папа зря потратился на билеты гостиницу. Айран был холодным, немного рисковатым, отдалённо напоминал кефир. Мне нравится. Я рад. Если хочешь, можем попросить упаковать рыбу с собой и поужинаем позже, когда придёт аппетит. Ника улыбнулась. «Читаешь мои мысли». Пока Кирилл общался с официантом, она достала телефон. Оказывается, пришло сообщение от Ильяса. Потягивая Айран, Ника открыла WhatsApp. Эксперт шепнул, что есть результаты. Подтвердилось, что кровь принадлежит Сантос. «Пытаюсь выяснить подробности». Рука дрогнула. Айран потёк по подбородку на футболку. «Чёрт!» Кирилл отвлёкся от беседы с официантом. «Что случилось?» Ника вытерла салфеткой подбородок, пальцы и футболка были заляпаны айраном. Ильяс прислал сообщение. Она протянула Кириллу телефон, взяла еще салфеток. «Я сейчас. Надо привести себя в порядок». Она направилась к туалетам. Знала же, что так будет. Знала. Но все равно надеялась. Вдруг это ошибка. Вдруг она сама порезалась и не заметила, как кровь попала на кроссовки. «Что теперь?» Что будет делать инспектор?» Ника зашла в туалет, оперлась руками о раковину, посмотрела в зеркало. Вид потерянный, глаза на мокром месте. «Надо собраться. Нельзя раскисать. У них ничего на неё нет. Мотив притянут за уши. Кровь — косвенная улика. То, что она была на нижней палубе, ничего не доказывает. А показания Манчини — всего лишь повод для беспокойства». «Любой адвокат разобьёт обвинение в суде, но неужели его всё-таки предъявят?» Она открыла кран, смыла айран с футболки. Наконец вернулась злость. «Знать бы, что за подонок её подставляет?» Ника глубоко вдохнула. «Всё будет хорошо. Она не одна. Рядом Кирилл, и сегодня прилетает папа. Завтра утром они втроём сядут, всё ещё раз обсудят». и решат, что делать дальше. Главное — не раскисать. Она вышла из туалета, направилась к их столику и застыла. С Кириллом беседовала девушка в сером платке. Помощница Мехмета. Та самая, что якобы плохо говорила по-английски. Рядом с ней стоял полицейский в форме. Девушка что-то спросила. Кирилл нахмурился и кивнул. Ника отступила. «Зачем они здесь? Пришли ее арестовывать?» или задать ещё пару вопросов. Да какие к чёрту вопросы в восемь часов вечера?» Ника посмотрела на боковой выход. «Что если уйти?» «Ведь это не побег, пока ей не предъявили обвинение. Да, рано или поздно придётся прийти в полицию, но через пять часов прилетает папа. Если её и в самом деле хотят арестовать, пусть лучше он и Ильяс будут рядом». Ника стиснула кулаки. «Бред!» Это какой-то бред. Почему вообще всё это происходит? Хотя вопрос «почему» тут неуместен. Надо спрашивать «кто?» Кто её подставляет? Алиби не было у пятерых. Игоря, Светы, Катрин, Норы, Грассо. Кто-то из них. Или всё-таки Манчини. Кирилл, Папа, Ильяс все в один голос твердят, что улик недостаточно. Но что, если всплывёт что-то ещё? Или уже всплыло? что если этот гад что-то подбросил, и именно поэтому явилась помощница Мехмета. Ника направилась к боковому выходу, прячась в тени, чтобы с улицы ее не было видно. Манчини говорил, что прочитал сообщение и пошел курить. Он назвал четкое время. Вот что нужно проверить в первую очередь. По временным отметкам можно понять, говорит ли он правду. Она вышла на улицу и свернула к площади султан Ахмед. «Пожалуй, у нее есть пара часов в запасе. Этого хватит, чтобы понять, ошибается Мончини или намеренно врет. Если второе, то она хотя бы будет знать, от кого ждать новых сюрпризов». «Нужно смотреть не на время отправки сообщения, а на время, когда его прочитали. Почему она не подумала об этом раньше?»